Глава 23. Когда Атила покинул дом министра вооружения, у него в голове уже созрел четкий план своих дальнейших шагов. Как бы генерал не горел желанием вонзить свой меч в жирное тело его обидчика Усэма Бадура, он не полетел сразу во дворец, а сев офицерский вельбот, поднялся ввысь и на максимальной скорости устремился к орбитальному лагерю флота «Диктатора». Прибыв через 10 минут в расположение флота, Атилов зашел на мостик собственного линкора рейтор Галактики» и тут же уточнил своих дежурных офицеров, все ли из легатов Бадура находятся поблизости. После того, как генерал получил ответ, что да, командиры и старшие Центурионы вместе со своими подразделениями проходят завершающий этап учений, он срочным кодом-сигналом собрал всех командующих легионами у себя на корабле. Авторитет Вереса среди этих людей и альтерианцев был крайне высок, гораздо выше, чем даже у самого Усэма Бадура. Удивляться здесь нечему. Верес постоянно был со своими легатами рядом, а диктатор лишь во время похода снисходил до общения с данными, как правило, однозвездными генералами. Причем это общение проходило нередко в крайне пренебрежительном высокомерном тоне, что сильно задевало старших офицеров, многие из которых были представителями знатных фамилий, и также почти все ветеранами анабасиса прошедшими не один десяток компаний. Аттила, в отличие от Бадура, всегда был вежлив со своими подчиненными, хоть и строг в командовании. Господа! «Я собрал вас на этом корабле, чтобы открыто заявить о своих дальнейших действиях», — торжественно произнес Верис, обводя взглядом обступивших его генералов и центурионов. «Я больше не намерен служить диктатору, и в связи с этим немедленно покидаю наш походный лагерь вместе со своими верными гвардейцами». На суровых лицах флотоводцев появилось недоумение, но они продолжали молчать, ожидая, что генерал-капитан Верес объяснит свои слова. «Я обвиняю этого недостойного человека в жестокости и кровожадности по отношению к мирному населению нашей империи», — продолжала Тила, войдя в роль оратора. «Я также обвиняю его в мародерстве и грабежах чужого имущества многих знатных семей государства. А еще я обвиняю Усэма Бадура в многочисленных смертях невинных мирных жителей и неумелом управлении империей Мин. За все эти деяния он должен понести суровое наказание». Наше с вами положение день ото дня все ухудшается и ухудшается. После нескольких месяцев изнурительной гражданской войны мы потеряли почти весь флот, а главное, лишились контроля над большинством протекторатов. Птолемей Янг и его союзники копят силы и окружают планету-крепость Сартакерту со всех направлений». В это же самое время наш обожаемый лидер Усэм Бадур пьянству и разврату, полностью игнорируя свои прямые обязанности, а именно возглавить флот, обучить новые экипажи и атаковать наших врагов немедленно до того, как они первыми придут сюда. Сколько раз за последнее время диктатор посещал походный лагерь на орбите? Я отвечу за вас, ни одного. Чем диктатор помог вашим легионам, когда те по-прежнему остро нуждаются в скорейшей реорганизации и пополнении экипажей? «Вы снова знаете ответ. Ничем». Многие из присутствующих одобрительно закивали, соглашаясь со словами Вереса. «Все вы хорошо знаете меня и знаете, на что я способен», — повысил голос Атила. «Мы с вами прошли не одну битву, где наши корабли сражались борт к борту с превосходящими силами врага. И теперь я прошу у вас поддержки моих дальнейших действий». «Но что вы собираетесь делать, господин?» — недоуменно спросили генералы. «И как мы можем вам помочь?» «Сейчас, в этот самый момент, стоя перед вами, я назначаю себя новым диктатором Империи Мин», — громогласно воскликнул Верес, смотря на присутствующих властным, подавляющим всякое сопротивление взглядом. «Я объявлю Сэма Бадура, изменником и преступником. Прошу всех, кто думает так же и поддерживает меня, последовать за мной. Обещаю, что не брошу вас на произвол судьбы, как это постоянно делает Бадур». «Я повышу каждого своего генерала в звании, а главное, возвышу вас и ваши семьи до самого высокого уровня элиты империи». Крики радости и поддержки на устах одних смешались со вздохом и ропотом недовольства у других. Большинство присутствующих радостно поддерживали Атилу, готовые идти за ним на смерть. В основном то были командиры Красных и Черных имперских легионов. Все же туранские генералы, как и предполагала Атила, заняли сторону своего земляка, у самого Дура, оставшись ему верными до конца. «Я так и думал, что не найду поддержки именно у вас, господа», — обратился к туранцам Верес, хмуро посмотрев на них, стоявших кучкой в отдалении от всех остальных старших офицеров. «Но я не сержусь и не буду убивать вас или каким-либо образом наказывать за данный выбор». Лишь на время задержу на рейтаре галактики, чтобы вы не предупредили моего главного врага и вашего хозяина. «Очень благородно, с твоей стороны, Атилла, не убивать нас!» Зло засмеялся генерал Салах, бывший командующий Шестым Желтым Легионом, а в данный момент командир Первого Серого Легиона и негласный лидер всех туранцев во флоте Бадура. Как мы помним, этот генерал раньше служил в протекторате, которым управлял князь протектор Казицын. После Чехарды, связанной с престолонаследием и произошедшим за этим расколом империи на два лагеря, Салах принял сторону Усэма Бадура и теперь возглавлял один из лучших и самых боеспособных туранских легионов диктатора. «Но истинным изменником и мятежником являешься именно ты», — продолжал говорить смелый генерал, выйдя вперед остальных и скрестив руки на груди. «Верес, ты так привык предавать, что это для тебя уже не является чем-то необычным». «Можешь поливаться ядом, Салах», — ответила Тила, сделав над собой усилие и сдержавшись, чтобы не разрубить своего обидчика пополам. «И до конца своих дней лизать руку своего хозяина. Я же впредь больше не намерен служить такому недостойному человеку, как у Сэмбадур. Благородно прощаю тебе твою дерзость, потому что не желаю раскола флота. Мы и так слишком слабы в сравнении с нашими настоящими врагами». Легаты и старшие командоры закивали в знак поддержки Вереса, вставая за его спиной и меряя недружелюбными взглядами сгрудившихся ухода в кают-компанию туранцев. Остальных же я от всей души благодарю за поддержку. Атилл демонстративно отвернулся от Салаха и его товарищей. «Какими будут наши действия, господин командующий?» — спросили его офицеры. «Вот какими». «Вы немедленно приведете в полную боевую готовность свои подразделения и будете ждать на дальней орбите Сартакерты моих дальнейших указаний», — ответил Верес. «Я же сейчас отправлюсь во дворец императора и сделаю то, что должен сделать».